Гетени-Танерн. Пурга прекратилась, небо ясное, ветер стих. Термометр весь день показывает около минус Мы разбили лагерь у самого основания западного склона, ближайшего к нам вулкана Дремегол. Его дружок, тот, что на том берегу ледяной реки, называется Драмнер. Карта очень плохая. Например, к западу отчетливо видна высокая вершина,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 как последний дурак, дернул ногу, застрявшую между камней. Весь день хромал. Ночной отдых, надеюсь, залечит. Завтра, по моим расчетам, мы должны были бы спуститься на ледник. На первый взгляд кажется, что запасы пищи у нас уменьшаются катастрофически. Но это только потому, что мы едим наиболее объемные и тяжелые продукты. Теперь я уже начал использовать гиши-миши. По фунту в день на каждого — отложив про запас два мешочка кадик, немного сахара и коробку рыбных сухариков для разнообразия. Я рад избавиться от добытых в Туруфе продуктов. Саня стала тащить куда легче. Сордни Тонерн. Температура 5 Снег с дождем, который тут же превращается в лед. Ветер мчится вниз по ледяной реке, словно горный поток по узкому ущелью. Палатку поставили в полукилометре от края ледника на длинной ровной полосе Фирна. Спуск по крутому склону Дремегола был тяжелым. Без конца голые скалы и каменистые осыпи. Край ледника покрыт глубокими трещинами. Огромное количество гальки и валунов вмерзло в лед, так что пришлось попытаться снова поставить сани на колеса. Но уже через какие-то 100 метров колесо напрочь заклинило, а ось погнулась. С тех пор пользуемся только полозьями. Сегодня прошли всего шесть километров. До сих пор еще не повернули туда, куда нам нужно. Извивающийся язык ледника, похоже, изгибается плавной дугой к западу, где он когда-то сошел с ледяного плато. Здесь, между двух вулканов, ледяная река в ширину не менее пяти километров, И по ней, если держаться ближе к середине, идти, видимо, будет не слишком трудно, хотя трещин во льду оказалось гораздо больше, чем я предполагал, да и поверхность далеко не идеальная. Слишком много камней. Драмнер весьма активен. Ледяная корка, облепившая нам губы, пахнет дымом и серой. Целый день над вершиной Драмнера висит темная тучи ниже мрачных серых небес. Время от времени всё вокруг вспыхивает тёмно-красным, потом, словно подёрнутые пеплом, угли снова темнеют неспешно. А лёд под ногами слегка вздрагивает. Над Драмнером в темноте полыхает неяркое, но мощное зарево. Эпстонерн. По счётчику сегодня прошли 22 километра, но по прямой мы всего в 10 километрах от нашей вчерашней стоянки.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 Этим утром Аи сильно обморозил лицо. Я быстренько растер его как следует, так что опасность миновала. Однако следует быть осторожнее. Тот ветер, что дует на нас с ледника, прямо-таки дышит смертью. А мы, когда тащим сани, вынуждены все время идти к ветру лицом. Хорошо было бы поскорее выбраться из узкого ущелья и сойти с морщинистой лапы ледника протянувшийся между двумя ворчащими чудовищами. На горы лучше смотреть издали. Лучше не слушать, когда они начинают говорить. Архат танерн Погода удачная. Минус 10 Сегодня прошли около двадцати километров и примерно на пять приблизились к цели. Северный край Гобрина виден значительно отчетливее. Теперь очевидно, что его ледяная рука —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 Она словно проткнута и разорвана черными дымящимися вершинами гор, которые препятствуют ее плавному течению. А если посмотреть вперед, то увидишь, как ледяной поток ширится, восходя к небесам, медленно изгибаясь и подминая под себя темные поперечные складки земли, и там вдали, в вышине, сливается с ледяной стеной,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 Слава же незавершенности мира!